«Эх, паразит!» — изумленно воскликнул Прокофий. «Как замахнулся! А ведь пусти его в Москву, он и вправду приведет в исполнение свой приговор, как по нотам. У него рука не дрогнет. Но ну и злодей!» Чертыханов, приподняв голову, окинул взглядом памятник Пушкину. Поэт одиноко стоял в сыром осеннем сумраке, склонив непокрытую голову и думал грустную думу о судьбе Отечества, которому нанесен страшный удар в самую грудь. «Вот Александр Сергеевич», — произнес он, обращаясь к памятнику, «какие дела случаются на свете? Думал ли ты, что такая беда захлестнет нашу белокаменную? Как там у него сказано, товарищ капитан? иль мало нас? Не помню». Я прочитал. «Иль мало нас, или от Перми до Тавриды, От финских ладных скал до пламенной Колхиды, От потрясенного Кремля, от стен недвижного Китая, Стальной щетиной сверкая, не встанет русская земля». «Встала, Александр Сергеевич», — сказал Чертыханов негромко. «Поднялась во весь рост. «У входа в дом Нины мы с Чертыхановым расстались». «Возвращайся», — сказал я. «Постарайся выспаться получше. Завтра может быть много дел». «Слушаюсь», — сказал Чертыханов, и в сотый раз сегодня кинул за ухо ладонь. «Насчет поспать можете не тревожиться. Такой приказ для солдата отрада Он поправил на груди автомат, повернулся и зашагал в темноту улицы. На лестнице было сумрачное. Лампочки, обмазанные синей краской, источали тщедушный свет. Держась за перила, я осторожно нащупывал ступеньки ногами, как слепой. Женщина, дежурившая у подъезда, увидела у меня цветы, догадалась, должно быть, что я иду к Нине. Ниночка два раза выходила смотреть вас. Я отпер дверь своим ключом. Днем, передавая его мне, Нина сказала, «Теперь здесь твой дом». Раздеваясь в переднее, я услышал гул голосов, доносившийся из кабинета. У меня радостно сдавило сердце, когда среди этих голосов я различил сдержанный и чуть насмешливый басок Никиты Доброва. Нина неслышными шагами вышла мне навстречу. Она была в длинном белом платье, в котором встречала вместе со мной Новый год. Волосы, завитые на концах, касались плеч. На волосах, как на черной полировке, играли слабые блики света. «Как долго тебя не было!» — сказала она с облегченным вздохом. «Думала, совсем не придешь». Думала, что-нибудь случилось, и тебе срочно пришлось уехать. Ой, цветы! Она поцеловала меня. Спасибо. Пойдем скорее. Знаешь, кто здесь? Никита? Слышу, сказал я. Когда он приехал? Сегодня. Нина пытливо, с затаенным испугом взглянула на меня. Ты надолго? Пока до утра. А там, может быть... Еще выкроем время. Мы вошли в кабинет, и я сразу же очутился в объятиях Никиты. Он тискал меня своими железными руками, оглушительно хлопал по лопаткам по плечам. Здравствуй! Жив! И я живой, Динка! Отремонтировали так, что еще на три войны хватит. Одну-то вынеси сперва. Никита как будто раздался вширь. Волосы с густой сединой подчеркивали резкие черты молодого лица, блеск синих глаз. Он с любовным удивлением оглядывал меня веселым взглядом. «Ах ты, капитан Ракитин!» Он обернулся к Сане Кочевому, как бы приглашая его к торжеству встречи. Кочевой застенчиво улыбаясь, присоединился к нам. Мы положили руки на плечи друг другу. «Вот и собрались, — проговорил Никита. Вот мы и встретились. И где? На свадьбе Ракитина. Разве это не удивительно? Через вражеское кольцо окружения прорвались. Сквозь смерть прошли. Жизнь победила. Ты слышишь, Нина? Тоня, Лена, идите к нам». В первый момент я никого, кроме Никиты и Сани, в комнате не заметил. И сейчас, оглянувшись, увидел сестру свою Тоню и Лену Стогову, жену Сани Кочевого. Лена сидела в углу, в кресле возле книжных полок. Нижнюю часть лица она загородила книгой, над книгой светились ее глаза, строгие, внимательные, выжидающие, а выше, над белым лбом, как бы курились тихим дымком тонкие волосы. Я бросился к ней. «Лена! Командир!» Когда мы учились, Лена была старостой нашей группы, и мы звали ее командиром. Она опустила книгу на колени и улыбнулась. «Здравствуй, Дима!» Я хотел приподнять ее с кресла, но она, внезапно покраснев, тихонько отстранилась. Тогда я наклонился и поцеловал ее в щеку. «Тебе идет военная форма», — сказала она, оглядев меня. «И сани идет. Вообще, самая красивая одежда сейчас — военная. Когда я вижу молодого человека в гражданском, у меня сразу возникают какие-то нехорошие подозрения». Никита Добров воскликнул с наигранной обидой и упреком. «Таким образом, сударыня...» Моя форма наводит вас на подозрение которое для меня не совсем лестны. Впрочем, мне это знакомо. Ты всегда меня осуждала и держала их в сторону. Они ведь дрались из-за тебя, как мне известно. Лена немного грустно и смущенно рассмеялась, взглянув на Нину. — Так уж и дрались, хотя отлично знала сама, что мы дрались. — Но ты, Никита... В любой форме хорош. Настоящий воин, — сказала она. Вот за это спасибо. Лена всегда щедра была на похвалу. Похвалить человека никогда не лишне. Я кинул друзей внимательным взглядом. Саня Кочевой, как всегда в минуты возбуждения и взволнованности, шагал от стены до стены, рывком головы откидывал назад волосы, Часто и тревожно, без причины, поглядывал на часы, сверкал фарфоровой чистотой белков. Никита тихо покуривал, и сквозь редкий дымок просвечивался насмешливый и хитроватый блеск его глаз. Нина стояла возле пианино, и белое платье ее на фоне черного блеска сияло, ослепляя. Лена сидела в кресле и, заслонив нижнюю часть лица книгой, с любопытством следила за нами уже другими, совсем взрослыми, не похожими на тех подростков с хохолками на макушке, какими мы были в школе ФЗУ. Тоня настороженно молчала, словно чутко прислушиваясь к самой себе. «Я оглядел их всех и подумал о том, что время, события, жизнь связали нас в один узел, который бессильно разрубить даже смерть. За плечами у нас не такая уж длинная череда лет, на пальцах можно пересчитать, а воспоминания, чувства преданности друг другу теснили грудь. Перед моими глазами явственно пронеслось недавнее прошлое, суматоха общежития, Черный хлеб и сладкий кипяток в жестяных кружках, субботники по выгрузке угля для заводской ТЭЦ, лыжные вылазки, первый поцелуй Лены Стоговой в зимний вечер на лесной заснеженной поляне, фиолетовой и будто выпуклой от лунного сияния, знакомство с Ниной Сокол, стремление в Испанию для защиты республики от фашизма, Первая роль в кино, страдания, причиненные мне Ириной Тайнинской, мучительные размышления над своей судьбой, над жизненным призванием. И вместе со всем этим тревожило сердце ни на минуту не оставающее чувство ожидания чего-то неиспытанного и ужасного, что может сломать наши замыслы, испепелить, со жизнь